792. -е. Матерь Агни-йоги Могу только сказать и подтвердить, что напряжение в пространстве и на планете настолько велико и неимоверно, что прожить это время обычно немыслимо. Воины света разделяют земную и пространственную тяжесть владыки, ношу мира его. В этом их помощь и самоотверженное служение. Поверьте, если бы то, что сейчас вас так одогощает в условиях вашей личной жизни ушло, легче бы вам не стало, так как пространственное обрежение слишком уж велико.